Илья Шумей, пряные дни Глава первая Всё-таки щели в заборе — не самый щедрый источник информации. Прижимая щекой к шершавым доскам, Евгений невольно вспоминал, как в детстве он подобным образом изучал внутреннее устройство телевизора через вентиляционные отверстия в его задней стенке. Также, как и тогда, просветы были крайне узкими, чтобы хоть что-нибудь через них разглядеть, а сам забор слишком высоким, чтобы сделать фотографии, подняв камеру на вытянутых руках. Да и чтобы он там интересного снял? Доски, доски и снова доски. На заднем дворе лесопилки, живописные ракурсы, как правило, в дефиците. Евгений прошелся немного вдоль ограды и приложился к очередной щели. Он всегда с уважением относился к профессиональному чутью Клиновского. Шутка ли? Пять лет продержаться в кресле главного редактора самого скандального из местных таблоидов. Но на этот раз босса, похоже, откровенно занесло. Но какую сенсацию! «Скажите на милость, можно раздуть из ограбления деревенского магазина». Абсолютно заурядное событие, не несущее в себе никакой интриги. Если Клиновский и учуял тут какую-то перчинку, то Евгений распробовать ее пока так не смог. А статья без пикантных приправ в утренний курьер «Дорога заказана». Журналист добрался до конца забора, после чего вернулся к магазину, вытирая вспотевшую шею носовым платком. Если пойти налево, то через полсотни метров уткнешься в проходную Верховецкого древообрабатывающего завода. Но там Евгений уже успел побывать, и повторять эксперимент ему совершенно не хотелось. Да и смысла в том он особого не видел. Сторож, дремавший в коморке у ворот, обдал его потоком бессвязной бряни, густо замешанный на вчерашнем перегаре, и посоветовал проваливать в освояси. Жгучего желания раздавать интервью он явно не испытывал. Не стоило, наверное, приезжать сюда сегодня, в воскресенье. Дождался бы понедельника, толку добился бы больше. А сейчас магазин, понятное дело, не работал, и скамейка рядом с крыльцом пустовала. В другое время на ней наверняка бы дежурили местные старушенцы, а лучшего источника информации и не сыщешь. Можно, конечно, попытать счастье в администрации городка, но казенный язык мелких чиновников поселкового масштаба не шел ни в какое сравнение с сочным говором старожилов. Если прижаться к запыленному стеклу магазина, и ладонями загородиться от света, то из внутреннего полумрака проступали кое-какие подробности, хотя проку от этого было также немного. Полки с крупами, макаронами и сахарным песком, бутыли с газировкой, несколько коробок стирального порошка. Евгений чуть ли не наизусть знал ассортимент подобных заведений, имевшихся почти в каждом поселке, насчитывающем более 20 дворов. Здесь, в пределах одного прилавка, умещались и хостовары, и продукты, и стройматериалы. Плюс свежий хлеб два раза в неделю. «А он сегодня не работает», — послышался звонкий голос из-за спины. Евгений обернулся, и перед его взглядом предстала скульптурная композиция «Мальчики с велосипедами». Серая пыль покрывала троих сорванцов и их железных коней столь густым слоем, что в вечерних сумерках их и впрямь можно было принять за гипсовых. Только темные следы от сбегающих по вискам капель пота выдавали подделку. Журналист сунул руку в нагрудный карман, и включил свой верный диктофон. Деревенская ребятня по степени осведомленности шла на втором месте после старушек, с минимальным отрывом. «Добрый день, юные господа!» Он приветливо им улыбнулся. «А правда ли говорят, что уж магазинчик позавчера обчистили?» «А вам какой интерес?» Подозрительно прищурившись, поинтересовался один из ребят, выглядевший самым старшим. «Я из утреннего курьера», — пояснил Евгений. собирая материал для статьи». «Из утреннего курьера!» Форум воскликнули мальчишки. «Что, правда?» «Вот, вот где крылись истинные ценители репортерского искусства. Здесь, в забытой серной глуши, таились они, самые преданные поклонники неприкрытой правдой леденящих кровь сенсаций. Они тараторили все одновременно, размахивая руками и корча такие рожи, что составили бы честь многим профессиональным комикам». Создавалось впечатление, что парни не только штудировали от корки до корки всю подшивку «Курьера», начиная с самых первых выпусков, но и выучили их содержимое наизусть. Евгению ничего не оставалось, как согласно кивать и поддакивать, хотя он не понимал и половины из того, о чем они голдели. Постепенно вспышка первоначального энтузиазма немного поутихла, и молодую брыжущую энергию стало возможно направить в конструктивное русло. «Так все же!» Он поднял перед собой руки, призывая своих информаторов к вниманию. «Что стряслось с этим магазином?» «Его ограбили. Вновь ночь четверга на пятницу», — разъяснил тот, что был за старшего. «Вскрыли задний вход, выгребли все деньги из кассы, похватали с полок, что под руку попало, и испарились». «То есть грабители действовали изнутри, с территории лесопилки?» «Ага! Как же они туда попали?» Евгений скинул голову, изучая высокий забор. по верхней кромке которого вилась ржавая колючая проволока. Или же это был кто-то из своих? Он умышленно задавал провокационные и даже глупые вопросы, желая вытащить на белый свет как можно больше различной информации, могущей иметь отношение к делу. «Попасть внутрь? Да проще простого!» — хохотнул другой мальчуган. «Мы вам поможем!» В полном соответствии с теоремой или даже аксиомой утверждающий, что в любом заборе, вне зависимости от степени секретности и охраняемости объекта, обязательно существует как минимум одна дырка, за скособоченными гаражами в ограде обнаружились несколько досок, держащихся исключительно на честном слове. Отчётливо различимая в траве тропинка говорила о том, что тайный лаз пользовался в народе устойчивой популярностью. «Здесь ходят те, кто живет на том конце деревни», — махнул рукой старший. «Чтобы крюк до да проходной не делать». Стайка мальчишек нырнула в дыру, и Евгений протиснулся следом, оказавшись в окружении штабелей из пахнущих свежей смолой досок и брусьев. «Сюда!» — ребята поманили его за собой. «А вы не боитесь, что вас сторож застукает?» Еще один вопрос с подвохом. «Егорыч-то! Да он из своей коморки даже носу не кажет!» — успокоили его мальчишки, ловко лавируя о лабиринте из пиломатериалов. «Привык, что собаки все за него стерегут». «Собаки? Где?» «Были, да сплыли». Его провожатые остановились и указали на здание магазина по ту сторону небольшой открытой площадки. «Вот и задний вход. Видите, как новый замок блестит?» Евгений кивнул, хотя с такого расстояния не мог ничего толком рассмотреть. Сейчас его куда больше заинтересовал другой, только что вскрывшийся аспект. «А что такое с собаками приключилось?» «Грабители их кокнули». «Вот как? Что, по-хорошему договориться не получилось? Колбаски им подбросить или еще чего вкусненького?» «Договориться!» вытрячивался на журналиста-старший. «С этими четверноногими дьяволами? Да вы рехнулись!» «То есть охрана была абсолютно неподкупной?» «Я же говорю, сам дьявол в обличии двух бешеных ротвейлеров. Им никто был не указ. Только Егорыч мог хоть как-то с ними управиться, да и то с трудом». «Но это не останавливало вас от лазания через дыру в заборе?» «Мы же только днем когда собаки в клетке», фыркнул мальчишка. «В другое время они даже к забору приблизиться бы не дали. Сразу такой хай поднимут, что всю деревню перебудет Даже все местные дворняги лесопилку за версту обходили. «Мы же не самоубийцы», — согласился с ним другой. «У этих псин определенно в головах каких-то гаек не доставало. Бросались на всех подряд, да с такой яростью, с такой злобой, что и штаны обмочить недолго». Тогда непонятно, почему в ту ночь они не подняли тревоги. «Никто не знает», — развел руками старший. «Они даже не тявкали, а утром Егорич пошел их искать, но нашел только две уже остывших тушки. Одна вон там валялась, а другая правее, за углом. «Отсюда не видно». «Можно подумать, их снайпер снял». «Такой вариант многое бы упростил, но их не застрелили и не зарезали. Им перегрызли глотки». Говорят, что некоторые бабочки способны по запаху учуять своего партнера за многие километры, а киты могут общаться с сородичами, находящимися на другом конце океана. Неизвестно, какими органами чувств пользовался Клиновский при поиске горячих материалов, возможно у главных редакторов имеются особые профессиональные рецепторы реагирующие на феромоны скандала но его инстинкты пока еще ни разу не ошиблись смог же он унюхать пикантные детали в сообщении о вроде бы рядовом ограблении телепатия не иначе евгений остановил машину перед зданием верховецкой администрации и ожидая пока усядется завеса пыли за окном еще раз прокрутил запись на диктофоне Никаких дополнительных подробностей мальчишки сообщить ему не смогли. Местный участковый постарался максимально оградить место преступления от посторонних глаз, а потому все прочие сведения, которыми они располагали, были получены из третьих рук. Тем не менее, ошибиться в причине смерти собак они не могли. Когда Евгений высказал вполне естественное сомнение и предположил, что ребята могли что-нибудь напутать, они дружно отвергли такую возможность. «Да вы что?» — почти возмутился старший. «Я же своими глазами видел, когда их тушки на тачке возили. За ними кровавые лохмотья аж по земле волочились». После этого журналисту не оставалось ничего, кроме как отступить и заняться сопутствующими хлопотами. Окончательно удостоверившись, что сторож появляться на сцене не собирается, мальчуганы устроили ему настоящую экскурсию по местам разыгравшейся драмы. Он сделал пару десятков фотографий, включая сиротевшую клетку, где держали собак, Вид забрызганных запекшейся кровью досок и групповой портрет с велосипедами на фоне входа в магазин. По правде говоря, он больше работал на публику. Никакой иллюстративной ценности его снимки не имели. Но что это за журналист, который ни разу не щелкнул затвором фотоаппарата? Теперь он решил попытать счастье в официальных инстанциях. Однако в кабинете местного участкового его ожидало очередное, уже второе на сегодня фиаско, хотя и не столь эмоциональные, как в коморке сторожа. Молодой, коротко по уставу стриженный лейтенант, на правой руке которого поблескивало новенькое обручальное кольцо, оказался далеко не в восторге от гостя из утреннего курьера, а узнав о цели его визита, и вовсе одарил Евгения таким взглядом, что тот невольно вспомнил своего отца. Тот также точно смотрел на их блудливую кошку, когда она в очередной раз заявлялась домой с раздувшимся животом. Поскольку все соседи, родственники и знакомые уже давно и в избытке были обеспечены ее отпрысками, становилось ясно, что котят придется утопить, и от этой мысли настроение у отца безнадежно портилось на весь оставшийся день. Полицейский тяжело вздохнул, взял со стола помятую пачку сигарет и протянул ее журналисту. Курите! Бог миловал. Везет! Он вынул одну сигарету и пошарил по карманам в поисках зажигалки. «А вот я бы не отказался подышать свежим воздухом». Остановившись на крыльце, участковый неспешно закурил, молча сделал пару затяжек и кивнул на запылённый уазик, припаркованный перед входом. «Ваша?» ага, «Патриот?» «Точно». «И как он?» «Возможно, лучший выбор для наших дорог, и даже их отсутствия. «Годится. Думаю, себе такое же взять». Участковый одобрительно покивал головой и умолк, задумчиво попыхивая сигареты. Чувствовалось, что ему жуть, как неохота переходить к интересующей Евгении теме, но неприятный момент невозможно оттягивать бесконечно. «Так все же», — журналист попробовал осторожно прозондировать почву, «что вы можете рассказать о недавнем ограблении?» «Вы же ожидаете сенсации, я понимаю», — лейтенант подчеркнуто аккуратно стряхнул пепел в стоящую на перилах консервную банку. «Но и вы войдите в мое положение. Мне лишний шум без надобности». Евгений с трудом удержался, чтобы не улыбнуться. Сколько раз в голливудских фильмах он видел подобную сцену, когда умудренный жизненным опытом шериф разъясняет забрёдшему в его городок герою правила игры на своей территории. Вскоре после этого обычно весь городок отправлялся под снос. «Ничего примечательного я вам рассказать не могу», — продолжал участковый. «Как лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей, я вправе комментировать только официальную версию событий. А что она гласит? В ночь с четверга на пятницу злоумышленники проникли на территорию Верховецкого древообрабатывающего завода и скрыли заднюю дверь примыкающего к нему магазина. Они забрали из кассы около пяти тысяч рублей и обчистили полки. Сумма ущерба в данный момент уточняется. Поскольку пропажа обнаружилась только утром, в распоряжении грабителей было более чем достаточно времени, чтобы скрыться с добычей. Какие есть версии? — Технически. Провернуть подобное дельце мог почти любой человек. Система действий была проста, как сибирский валенок. Тем более, что сторож еще с вечера так назизюкался, что все проспал. Хоть весь завод выноси. И часто он так. — Почти всегда, — Безнадежно махнул рукой полицейский. — Мы его еще потрясем, конечно. Но он не полный идиот, чтобы ворвать прямо на рабочем месте. — Какие варианты имеются в запасе? — Я же говорю, это мог сделать кто угодно. Хоть проходившие мимо бомжи. Но как быть со сторожевыми собаками? С собаками? Переспросил Евгений участковый. Вы о чем? О двух ротвейлерах, охранявших лесопилку, и которых загрызли при ограблении. Ах, об этих!» Облегчённо вздохнул он. И обращайте внимание, всего лишь слухи. Слухи? Конечно. Жизнь у нас не богата событиями, а потому любое маломальское приключение немедленно бросает целым ворохом несуществующих подробностей. Лейтенант аккуратно загазил сигарету и бросил окурок в банку. «Одни видели огромные следы у себя на огороде, другие слыхали о задранной корове в соседней деревне, да мало ли что еще говорят». «Корова?» — оживился Евгений. «Правда?» «Новые слухи родятся быстрее, чем я успеваю опровергать старые. Не берите в голову». «То есть...» — журналист на секунду запнулся, прикидывая, с какого фланга ему зайти теперь. «То есть вы отрицаете очевидные факты?» «Для меня факт — это то, что записано в протоколе». «Значит, в вашем протоколе записано не все. «Вы уверены? Откуда у вас такие сведения?» Евгений чуть было не брякнул, что своими глазами видел место преступления и кровавые следы на земле, но вовремя прикусил язык. С формальной точки зрения, его проникновение на территорию лесопилки являлось, разумеется, незаконным и могло повлечь за собой определенные неприятности. Он решил пойти в обход. Но как вы собираетесь отвечать людям на вопросы, которые у них появляются? Они же будут задавать их вам. Как-нибудь справлюсь. Вместо того, чтобы разобраться и успокоить своих соседей, вы скрываете от них правду и элементарно прячете голову в песок. От того, что я начну потакать чьим-то фантазиям и комментировать разные домыслы, никому спокойнее не станет. А чтобы скрывать от кого-то правду, до нее сначала следует докопаться. Но вы, как я погляжу, даже не пытаетесь. Если хотите... «Можете настрочить на меня жалобу и вручить ее вышестоящему начальству?» «Да нет, зачем? Я что-нибудь другое придумаю». Евгений хитро прищурился. «Полиция прикрывает верховецких живодеров. Как звучит? По-моему, неплохо». Участковый посмотрел на него так, что стало очевидно. Теперь он бы утопил надоедливого жёна Люгу при первой же возможности и с большим удовольствием. «Клевета — дело подсудное», — заметил он осторожно. «Наше издание имеет богатый опыт судебных баталий, но, признаюсь честно, подобная перспектива не радует меня точно так же, как и вас». «Чего вы добиваетесь?» — спросил лейтенант наконец. «Я хочу понять, что именно произошло здесь два дня назад. Я не знаю». «А как насчет того, чтобы провести соответствующее расследование, опросить людей, собрать улики? Вы хоть что-нибудь из этого предприняли?» «Опросить людей, говорите?» — переспросил полицейский. и покрутил головой, будто разминая затекшую шею. «А вы знаете, какой вчера был день?» «Вчера? Суббота, насколько мне известно», ответил Евгений, недоумевая, куда тут клонит. «Вы в курсе, как наши сограждане, выезжающие на выходные за город, проводят обычно субботние вечера? Примерно представляю. Пьянки, песни, шашлыки, хождение по соседям за добавкой, пара-тройка обязательных потасовок с последующим братанием и все такое прочее до самого утра, так? Евгений кивнул. «А знаете, что творилось здесь прошлой ночью?» Участковый обвел рукой поселок. «Что? Тишина. Мертвая. Никто не шатался по улице, не пел песен, не переругивался с соседями. Все сидели по домам и квасили молча. Люди были так напуганы, что даже напившись до полного непотребства ни один человек так и не осмелился выйти на улицу». «Вам бы только радоваться», — съехидничал Евгений. И я бы радовался, будь такой результат следствием моих усилий по повышению сознательности наших граждан. Но ведь это не так. Они, наоборот, ждут от меня разъяснений, ждут, чтобы я их успокоил. Несколько семей вообще, как только узнали о том, что тут стряслось, сгребли детей в охапку и укатили назад, в свою Москву или Тверь». Лейтенант с посмотрел на журналиста. «А вы предлагаете мне пройтись по дворам, пораспрашивать? Разве расследование всех обстоятельств совершенного преступления не является вашей прямой обязанностью? Моя задача — следить за тем, чтобы жизнь в верховцах текла спокойно и размеренно, как равнинная река, без бурных стремнин, порогов и перекатов. А если кто-нибудь бросит в нее камень, то поднятые им волны должны как можно скорее улечься, чтобы жизнь вернулась в привычное русло, если, конечно, никто не будет ее специально баламутить. И истина вас совершенно не интересует? А я... положа руку на сердце. «Вовсе не уверен, что хочу ее знать». Лейтенант зашарил по карманам в поисках пачки сигарет, но вспомнил, что стоял ее в кабинете и только крякнул с досады. Не так спокойнее». «И вам даже не любопытно?» «Не». «Вы и дальше будете утверждать, что дельца провернул сам сторож?» «Или кто-то из его знакомых?» Участковый начал загибать пальцы. «Грабители не могли проникнуть на территорию завода, и выйти обратно без его ведома или даже содействия. Они знали, что в магазине есть задний вход, который запирается чисто условно. Они знали, что инкассаторы забирают выручку вечером в пятницу, а потому пошли на дело в четверг, чтобы хапнуть побольше. И попутно они загрызли двух сторожевых ротвейлеров. «Дались вам эти собаки!» Да еще раз делавшись с ними так ловко, что они даже тяфнуть не успели. Как им это удалось? «Я ничего не знаю». Полицейский окончательно капитулировал и ушел в глухую оборону. «Что да как? Не знаю». «Быть может, собак сначала отравили или усыпили?» «Понятия не имею. Со всеми вопросами из области собаковедения езжайте лучше в Вильярово». «Вильярово?» — нахмурился Евгений. «А что там такое?» «Собачий питомник». Его собеседник с радостью ухватился за возможность сменить тему. «О наших четвероногих друзьях они знают больше, чем кто бы то ни было». «Спасибо за подсказку. Я к ним обязательно загляну. Это далеко?» «Не особо», — лейтенант тнул большим пальцем себе за спину. Возвращаетесь на трассу и поворачивайте направо. Километров через пять будет указатель. Мимо не проедете. Вот только я сильно сомневаюсь, что там захотят с вами общаться». «Это почему же?» Ехидная насмешка, прозвучавшая в словах участкового, не осталась без внимания журналиста. «Костюмчик не тот», — тот, скривившись, кивнул на его уазик. Вильярово, посетители, как правило, на Ролс-Ройсах, да на Бентли подъезжают. С мелкой Шушерой вроде нас там дружбу не водят. Вот как. Евгений был несколько озадачен, поскольку впервые слышал о столь интересном заведении, которое, как выясняется, располагалось у него буквально под боком. Откуда тогда вы сами о питомнике знаете? Я же здесь живу, чуть ли не оскорбился полицейский. Кроме того, и к нам иногда заезжают ошибившиеся поворотом дорогие черные кортежи, так что. Глядя в зеркало заднего вида на постепенно уменьшающуюся фигурку Чехскового, Евгений подумал, что тот напоминает ему смотрителя маяка, возвышающегося на скальном утёсе посреди бушующего моря. Хотя нет, скорее он был смотрителем единственной сухой кочки, затерявшейся на просторах гнилого болота. Старательно избегая, насколько возможно, любых контактов с окружающей действительностью, он будет ревниво охранять порядок и уют внутри своего крохотного мирка. Каждый день он, безупречно выбритый, подстриженный и выглаженный рубашке будет аккуратно стряхивать сигаретный пепел в банку, не обращая внимания на то, что земля перед крыльцом покрыта толстым слоем окурков, шелухи от семечек и прочей грязи, которая метла дворника не прикасалась, пожалуй, со дня основания поселка. И жизнь его будет спокойной и безмятежной ровно настолько, насколько растилающаяся вокруг гиблая трясина Будет для непосвященного взгляда похожа на аккуратно подстриженную зеленую ложайку, лишь бы ее никто не баламутил.